Интерлюдия 11. Боль – это хорошо. Боль – это правильно. Боль – это значит, что она жива и сможет дальше мстить чудовищем, отобравшим у нее самое дорогое – смысл ее жизни, ее девочку. И очень скоро первой жертвой кровавого возмездия из исчадия станет это приставучая как банный лист шавка, теневую породу, которой даже с закрытыми глазами пленница смогла угадать по запаху. «Ахш! Дай мне, дай! Финик, да угомонись уже, наконец! Ахш!» с попутавшей берега тупорылой хозяйкой. Лежащая с завязанными глазами пленница растянула губы в хищной ухмылке, обнажив на миг два ряда идеально ровных молочно-белых зубов с огромными, раз в пять превышающими длиной соседние, иглами верхних клыков. «Милая, я же вижу, что ты меня слышишь. Может, хватит уже играть в молчанку? Давай поговорим». «Ах ш, дай мне, дай! Финик, я тебя сейчас в кладовке запру». Ахш. Милая, будь добра, назови свое имя. Рр. Утробное рычание из уст пленницы стандартно спровоцировало рванувшее к лицу шипение гончий. Ахш. Убедившись однажды в надежности пут, фиксирующих тело в лежачем положении, пленница не велась больше на провокации тюремщицы и не пыталась повторно сорваться в рывок с жесткой лежанки. Зато в отместку ненавистной тетки теперь вовсю троллила рычанием ее легко ведомого цепного песика. р р, -р Ахш! Да прекратите уже вы оба! Ей-богу, прямо зверинец какой-то!» «Р-р! Ахш! Угомонитесь сейчас же, или накажу Рр, «Р-р! Ахш!» Сорвавшийся с пуд электрический разряд дугой выгнал тело пленницы, наполнив ее рот кровью из прокушенного языка. Я укнулся, пробудившимся следом долгоиграющим пульсаром ноющей боли в недоконцающих регенерировавших ранах в боку и на спине. Боль – это хорошо. Боль – это правильно. В стороне обиженно взвизгнула наказанная за компанию псинка, страдания которой наполнили ледяное сердце исчадия кровожадной радостью. Раздавшаяся трель телефонного звонка заставила пленницу напрячь слух до предела. «Ага, вечер добрый, Артем Борисович», — послышался приглушенный расстоянием голос тюремщицы, отошедшей для разговора по телефону куда-то в дальний конец помещения. «Увы, пока нечем вас порадовать, все без изменений, ранения почти затянулись, а...» шш! воспользовавшись моментом, ублюдочная гончая решила безнаказанно всласть пошипеть на пленницу. Последней пришлось напрячь всю свою волю, чтобы не сорваться в рычащий ответ, не получив которого, гончая, пошипев еще секунд десять для острастки, победно констатировала. «Финик сильный!» и свалила, наконец, во свояси оставив поверженную пленницу дослушивать удаленный шепот хозяйки. «Полагаете? Хорошо, отправляйте мне это снадобье с кем-нибудь, и я попробую. Конечно, буду дома». Куда я теперь отсюда денусь-то? Договорились. Жду. Да уж, хотелось бы. И вам, Артем Борисович, спокойной ночи.